Все устроилось, Паша. Ребята головой отвечают. Тебе они машину отдадут без звука вместе с бумажками. Чтобы у тебя не случилось проблем, когда поедешь. Только тебе. Кому-то другому бесполезно и приезжать. Зарежут. Шучу. Зарезать не зарежут, но машину ни за что не отдадут. Вдобавок и побить могут. Больно. Косарев поджал губы. Не обращая на него внимания, бац, крепко пожал руку Петру, оскалил в прощальной улыбке великолепные зубы и медленно махал рукой, пока Запорожец не отъехал. — Что-то вас мир не берет, — сказал Петр. — таки. отозвался Косарев сварливо, с ноткой оскорбленной гордости, которую скрыть полностью все же не удалось. «Буду я обращать внимание на всякое животное. Клиентов, к сожалению, не выбирают, милейший Палаванович. В этом финансист схож с гинекологом». «А откуда у него столько денег?» — спросил Петр. «Лед секрет?» «Знали бы вы, сколько денег...» словно бы и несуществующих странствует по Руси великой. Помолчав, он все же не зашел до объяснения. Бензин, автозаправки. Удивительно даже, какие деньги можно накопить за пару лет на примитивной горючке. Ну вообще-то за последние четыре недели я разве что от «Утюга не слышал, насколько респектабельна, безупречно и законопослушна фирма «Дюрандаль», — сказал Петр, чтобы легонько позлить Лысого. «Только утюг да электрочайник молчали. Все остальные электроприборы вещают об этом на всех волнах». «Мы и есть респектабельные и безупречны», — отрезал Косарев. «А вот проект...» Я не хочу сказать, будто с ним что-то не то, но так уж устроена жизнь, милейший, что в масштабных проектах сплошь и рядом вертятся, ну, неприступные, однако же левенькие деньги. Потому что самые честнейшие проекты нуждаются в некой смазке наличными. Вам не доводилось об этом слышать? Слыхивал. Вот, видите... Не мы эти правила выдумали, а почему не стоит корчить из себя святош. Цель-таки сплошь и рядом оправдывает средства. Что вы ухмыляетесь? Знаете, что мне пришло в голову? Мечтательно сказал Петр. Двадцать миллионов баксов. Умопомрачительная сумма. Вы не боитесь, что я с ними сбегу? Если дать вам сейчас по голове монтировкой... Свидетелей не останется. От этого потомка конокрадов как-нибудь спрячусь. Казарменный у вас юмор, — огрызнулся Косарев. Вот то и оно, — развел руками Петр. Ну, а все-таки? Не боитесь? Павел Иванович, у вас все равно не получится. Убежать, предположим, сможете. А потом... «Я никоим образом не хочу вас оскорбить, но вы с такой суммой не справитесь. Не ваше оно. Вам для полного счастья нужно гораздо меньше». «За Балаганова меня держите? Ну что вы!» — усмехнулся Косырев. «При чем тут Балаганов? Эти деньги не ваша сумма. Вы не сумеете с ней обращаться». Даже если ухитритесь сбежать и благополучно замести следы. Есть суммы, достаточные для удовлетворения потребностей, пусть и высоких, и есть суммы, которыми могут управлять достойно только дельцы. И нелегальными тоже? Нелегальными тем более. Правда, я предпочел бы другую терминологию. нефиксированные деньги. Здорово, сказал Пётр. Сами термин придумали? Да вот, знаете ли, деньги, которые нигде не фиксируются. Очень точно отражает суть проблемы. А главное, звучит благолепно. Не без этого милейший, не без этого. — В общем, вы заберете машину со стоянки, когда он скажет. У меня пока что нет на сей счет точных инструкций. — Яволь, — сказал Петр. — Слушайте, я могу с ним увидеться сегодня вечером. — Конечно. Ему тоже не терпится с вами поговорить. Я вас опять доставлю тем же путем, чтобы не возбуждать любопытство посторонних. Просто засидитесь в офисе допоздна, никто и не удивится».